Глава четвертая. Когда я прыщавым юнцом на тринадцатом году отбывал срок в Малвернхаусе, частной школе достопочтенного обри Абджона, помню, как сей достопочтенный обри Ап Джон хвалил покойного сэра Филиппа Сиднея за то, что тот, будучи ранен в какой-то там битве, когда товарищ протянул ему стаканчик горячительного отказался в пользу раненого соседа, чья нужда, по его прикидке, была горше, чем его. Имеется в виду Филипп Сидни, 1554-1586, выдающийся английский поэт. «Этот же дух самоотречения, — говорил достопочтенный Обри, — я хотел бы видеть вас, мальчики, особенно в тебе, Вустер. Сколько раз я тебе говорил!» чтобы ты не сидел, разинув рот, как идиот. Захлопни рот, мой мальчик, и сядь ровнее. Ну так вот, будь он сейчас среди нас, он бы мог всласть налюбоваться этим духом. Моим первым побуждением было рвануться на перерез, схватить стакан и осушить одним глотком, потому что мне срочно потребовалось подкрепиться, но я удержался. Даже в трудную минуту я сумел понять, что нужда китикета, гоша моей. Я остановился, мелко дрожа весь с головы до пят. Питье досталось китикету. Он его влил себе в глотку, впал в конвульсии, как человек, пораженный молнией. Дживсовые эликсиры всегда оказывают такое действие, но потом он выдохнул. Ха! И на глазах у всех ожил. а я провел по лбу дрожащей рукой. — Дживс! — Сэр! — Знаете, что случилось? — Нет, сэр. — Гасси Финкнотл угодил в кутузку. — В самом деле, сэр? — Я провел по лбу второй дрожащей рукой. Кровяное давление у меня резко подскочило. «Мне бы, конечно, давно уже пора привыкнуть к тому, что никакое даже самое потрясающее известие не заставит Дживса подпрыгнуть и выкатить глаза. Но это его манера на все отвечать в самом деле, сэр!» Вызывает у меня ярость в устров. «Не говорите, пожалуйста, в самом деле, сэр!» Повторяю, застигнутый в пять часов утра, закупанием в фонтане на Трафальгарской площади, Огастус Финкнотл был задержан полицией и посажен на четырнадцать суток. А ему надо сегодня вечером быть в Деверилл-Холле. Китти Кэт, опять было смеживший веки на минуту, открыл глаза. Знаешь, что проговорил он? — По-моему, он там не будет. И снова смежил. А я по третьему разу отер взмокший лоб. Вы сознаете весь ужас положения Дживс? Что скажет мисс Бассет? Как она отнесется к подобному происшествию? Представьте, откроет она завтра утреннюю газету и увидит любимое имя среди заголовков в разделе «Полицейские новости». «Не увидит», — произнес Китикет, потому что Гасси, проявив несвойственную ему сообразительность, сказал, что его имя Элфред Даф Купер. ну а что будет когда наступит назначенный час а его в дэверл холли нет да тут ты прав согласился китикет и вновь погрузился в живительный сон а я вам скажу что будет мисс бассет объявит что дживс сэр вы не слушаете. — прошу прощения сэр я отвлекся на собаку — Обратите внимание, она ест диванную подушку. Ну и бог с ней. — По-моему, надо бы вывести бедное животное в кухню, сэр, — сказал Дживс вежливо, но твердо. Он вообще фанатик порядка во всем. — Я сейчас возвращусь, сэр, только запру ее. И они вышли вдвоем с псом, а коротышка переглянулась с вашим покорнейшим. Выражение у нее на лице было такое, как будто она не вполне врубилась в то, что происходит. — Берти, — промолвила она, — я не понимаю, почему такое волнение и беспокойство. Конечно, этому мистеру Финтнотлу есть из-за чего расстраиваться. Но ты-то чего? На стенке взбегаешь. Я был рад тому, что Дживс временно покинул стол переговоров. В его присутствии мне было нипочем не выразить всего, что у меня накипело на душе в связи... С Мадлен Бассет. Он, естественно, знает всю ситуацию, и я знаю, что он знает, но мы с ним на эти темы не разговариваем. Ведь это означало бы порочить имя женщины, а Вустеры не порочит имена женщин. И Джиксы, кстати, сказать тоже Разве Китикэт не говорил тебе обо мне и Мадлен Бассет? Ни слова. Ну хорошо, я тебе расскажу. «Почему я взбегаю на стенки?» — согласился я. И рассказал. Для тех читателей, кто ловит каждое мое слово в предыдущих рассказах, история вустерско-бассатовской передряги, или, иначе говоря, кви квипрокво, дело хорошо известное. Но ведь всегда могут подойти новенькие. И для этих вновь подошедших я сейчас сделаю краткий обзор, как говорится, резюме событий. Началось все в Бринкли-Корте. Это дом моей тети Далии в Устершире. Мы с Гассией и с этой проклятущей басы гостили там прошлым летом. И получилось так, как часто описывают в книгах: кавалер А. любит девицу, но не решается изложить ей свои чувства. И кавалер Б. Исключительно по доброте душевной вызывается пробить для него путь к ее сердцу несколькими удачно подобранными вступительными словами, и упускает из виду гремыка безмозглый, что тем самым подставит собственную шею, и потом не оберется неприятностей. Гасть это даже сильно подмуха не способен выдавить из себя необходимого предисловия. И я возьми, да и брякни, что, мол, пусть он предоставит это мне. И вот однажды в сумерке я выманил его предмет на свежий воздух и что-то такое ей наплел, что, мол, в Бринкли-Корте есть сердце, которое изнывает от любви к ней. Не успел дух перевести, как она уже лопочет мне в ответ, что, конечно, она догадалась о моих чувствах. Девушки такие вещи всегда знают, не правда ли? ей ужасно, ужасно жаль, но это невозможно. Она уже положила глаз на Гасси. Но, продолжает она, именно в этих ее словах затаилась опасность, которая грозит мне по сей день. Если когда-нибудь она увидит, что Гасси не тот безупречный и необыкновенный человек, каким она его считает, тогда она даст ему отставку и осчастливит меня. С тех пор, как я уже рассказывал в другом месте, бывали моменты, когда все висело на волоске. Особенно, например, был случай, когда Гасси, раскочегарившись точно утюг, раздавал призы выпускникам неполной средней школы в маркет Снотсбери. Бассет тогда вычеркнула его кандидатуру, хотя впоследствии и Но можно не сомневаться, вычеркнет теперь опять... если узнать, что человек, которого она считала самым чистым и возвышенным идеалистом изо всех мужчин, получил срок за то, что влез с ногами в фонтан на Травальгарской площади. Ничто так не расхолаживает романтическую барышню, как известие, что ее нареченный угодил на две недели в каталажку. Все это я объяснил коротышке, и она сказала, что да, теперь ей понятно, в чем дело. Еще бы непонятно. У меня не останется ни одного шанса на спасение. Стоит вестям о случившемся достичь ушей Бассет, и результат будет однозначный. Гасси получит пинок под зад. А согбенная фигура, которая под звуки органа, подбадриваемая возгласами обнаживших головы зрителей, поплетется бок о бок с нею по проходу между скамьями к алтарю, будет никто иной, как Бертрам. Уилберфорс, Вустер. Я не знала, что ты еще и Уилберфорс. Я объяснил, что за исключением эмоциональных моментов это обстоятельство обычно замалчивается. Но, Берти, почему ты так не хочешь поплестись бок о бок с мисс Бассет к алтарю. Я видел ее фотографию в Деверилл-Холле, по-моему, она... Вполне ничего. Характерная ошибка, в которую часто впадают те, кто не знаком с Мадлен Басс, отлично. И судят об этом чудовище по фотографии. В ее наружной оболочке действительно ни к чему не придерешься. Глаза большие, блестящие. Черты лица тонкие, волосы, нос, зубы, уши. Все на уровне, а то и выше среднестатистического стандарта. Посмотришь на карточку — красотка, да и только. Хоть на стенку прикалывай. Но тут есть одна деталь, и очень существенная. Ты спрашиваешь, почему я не хочу плестись бок о бок с нею к алтарю, горько произнес я. Я объясню тебе. Потому что с виду она, может быть, как ты говоришь и вполне ничего, а на самом деле самая невыносимое, слезливая, сентиментальное дурище, которое думает, что звезды на небе это Божьи цветочки. И что, когда феи и кают, родятся детки. Она квашня и слюнтяйка, ее любимые книжки про Кристофера Робина и Винни-Пуха. Наверное, нагляднее всего будет, если я скажу, что она идеальная пара для Гасси финкнотла. С мистером Финкнотлом я не знакома. Тогда поверь тому, кто его хорошо знает. Коротышка задумалась. Было очевидно, что. До нее начала доходить серьезность положения. Ты считаешь, что стоит ей узнать, и ты попался? Точно и бесспорно. И ничего не смогу сделать. Если девушка думает, что ты ее любишь, и она приходит и говорит, что расплевалась со своим женихом и теперь готова ударить по рукам с тобой, что тебе остается, кроме как жениться? Надо же быть вежливым. М да, понятно. Положение сложное. а как бы так устроить, чтобы она не узнала? Получив известие, что он не приехал в Деверил холл она, конечно, захочет навести справки. и, справившись, неизбежно обнаружит страшную правду. Так что у нас остается только Дживс. Думаешь, он сумеет помочь? Дживс никогда не подводит. У него голова четырнадцатого размера. Он ест рыбу тоннами и шествует непостижимый, и чудеса творит. Строка из стихотворения Купера «Алнейские гимны». Вон он идет, и видишь, какой у него жутко умный вид. Ну, Дживс, нашли выход? Да, сэр, но... Ага, что я говорил? Обратился я к коротышке, но потом умолк и нахмурил бровь. Кажется, вы сказали «но». Дживс. «При чем тут но?» «Притом, сэр, что я испытываю некоторые сомнения. Одобрите ли вы этот выход, услышав, в чем его суть?» «Был бы выход, а до сути мне дела мало». «Так вот, сэр, чтобы избегнуть расспросов, которые, естественно, воспоследуют, если мистера Финкнотла не окажется в Деверилл-Холле, необходимо, чтобы вместо него приехал его временный двойник», и представился мистером финк -Нотлом. Я отшатнулся. — Вы что, предлагаете, чтобы я явился в этот лепрозорий под именем Гасси финк -Нотла? Или склонили к этому кого-нибудь из своих друзей, сэр? Я рассмеялся. Знаете, таким трагическим, горьким смехом. Нельзя же бегать по Лондону и уговаривать людей, чтобы они изобразили из себя Гасси. То есть можно, конечно, но какой прок? Да и времени не осталось, я не договорил. — Китикет! — вскричал я. Китикет открыл глаза. — Привет! — произнес он свежий и отдохнувший. — Как дела? — Дела в порядке. Дживс придумал выход. Я так и знал. — Что он предлагает? — Он считает, что... — Как вы сказали, Дживс? — Для того, чтобы избежать расспросов, которые, естественно, воспоследуют, если мистер Финкноттла не окажется сегодня до вечера в Деверилл-Холле... — Ты слушай, слушай внимательно, Китикет, Необходимо, чтобы вместо него приехал его временный двойник и представился мистером Финкнотлом. Китикет одобрительно кивнул и сказал, что мысль эта, по его мнению, не дурна. «Речь, как я понимаю, идет о Берти?» Я нежно погладил ему плечико. «Речь идет о тебе, Китикет. «Обо мне?» «Да». «Вы хотите, чтобы я притворился Гасси Финкнотлом?» «Вот именно». «Нет». — сказал Китикет, Тысячу раз нет. И не думайте даже. Его всего передернуло, и я понял, что переживания минувшей ночи запали ему глубоко в душу. Честно признаться, я его понимал. Гасси — это такая своеобразная личность, что каждый, кому случится пробыть в его неотлучном обществе с восьми вечера до пяти утра следующего дня, неизбежно начинает реагировать На его имя болезненно. Я понял. Чтобы добиться от К.К. Перебрайта сотрудничества, потребуется уйма медоточивого красноречия. — Зато ты окажешься под одной крышей с Гертрудой Винкварт, — говорю я ему. — Да, — подхватила Кратышка, Будешь рядом со своей Гертрудочкой. «Даже во имя того, чтобы оказаться рядом с моей гертрудочкой», — твердо произнес Китикет. «Я не желаю ни одну минуту считаться Гасси Финкнотлом». «Да у меня и не получится». «На меня посмотришь, и сразу видно — человек интеллигентный, толковый, талантливый и прочее, а Гасси заслуженно пользуется славой самого непрошибаемого осла на белом свете». «Старушки через пять минут уже все поймут и разгадают». «Нет». «Если вы хотите выставить дублера на роль Гасси Финкнотла, тут нужен человек, который на него похож и способен обмануть зрение. Эта роль твоя, Берти!» У меня вырвался горестный вопль. «По-твоему, я похож на Гасси Финкнотла?» «Как одна мать родила!» «Все-таки ты, болван, Китти Кэт, мешалась коротышка. «Подумай, ведь если ты окажешься в Деверил холле Ты бы смог оградить Гертруду от посягательств Эсмонда Хаддека. Об этом позаботится Берти. Я, конечно, не против бы съездить в Деверилл-Холл ненадолго. И нашелся бы какой-нибудь другой способ. Я бы с удовольствием. Но быть Гасси Финкнотлом я отказываюсь. Я капитулировал перед неизбежностью. — Ладно, — говорю я, — и тяжко вздыхаю. Во всех делах людских обязательно должен быть козел отпущения, который делает грязную работу, и в данном случае, как видно, этим козлом приходится быть мне. Так оно бывает всегда. Если требуется преодолеть какую-нибудь трудность, внушающую ужас роду человеческому, раздается дружный клич «Позовите Вустера!» «Пусть Вустер это сделает!» Я не в порядке жалобы. Просто обращаю ваше внимание. Хорошо. «Не надо прерыкаться! Я буду Гасси!» С улыбкой сказал он и умер, продекламировал Кити Кэт. Из стихотворения Браунинга «Случай в лагере французов». «Вот такие твои речи я люблю!» «Хорошенько обдумай мизансены по дороге. Какие еще мизансены?» «Ну, например, следует или нет поцеловать при встрече крестную мать Финкнотловой невесты?» «И всякие такие мелочи, которые на самом деле имеют большое значение». А теперь, Берти, я, пожалуй, пойду в твою спальню и немного вздремну. Здесь то и дело приходится отвлекаться. А мне необходимо поспать, прежде чем я снова смогу взглянуть в глаза действительности. Что это я такое на днях слышал? От вас насчет сна. Дживс. Сладкий сон. Природы оживитель утомленный. Сэр. И стихотворение «Янга. Ночные бдения». вот вот именно отлично сказано кити кет уполз и коротышка объявила что ей тоже пора очень много дел но вот дживс теперь благодаря вашей молниеносной сообразительности — Все как будто улажено, — сказала она. — Единственно только жаль, Берти, в деревне огорчаться, когда узнают, что в роли Пата у них вместо знаменитого Бертрама Вустера выступит третий разрядный участник бродячей труппы Финкноту. — Я уже раструбила про тебя, Берти. И на афишах ты у меня значишься, и в объявлениях. — Ну, да ничего не поделаешь. До свидания. Встретимся под Филиппами. Слова сказаны на прощание Бруту «Призраком Цезаря» из произведения Шекспира Юлии Цезарь, акт четвертый, сцена третья. «До свидания, Дживс». «До свидания, мисс». «Э, постой! Минуточку! Ты забыла собаку?» Коротышка остановилась у порога. «Да, все время хотел тебе сказать, Берти, и чуть не забыла. Мне нужно, чтобы ты взял Сэма Голдуэна на пару дней с собой в Деверил холл Это даст мне время подготовить дядю Сиднея. Он неважно относится к собакам. Его придется приручать к Сэму постепенно. Но не могу же я ни с того ни с сего появиться в Деврилл-Холле с собакой. Это погубит мой престиж. Не твой, а мистера Финкнотла. А у него вообще нет никакого престижа. Как говорит Китикет, они о нем наслышаны и только рады будут, что ты не привез им ведро тритонов. «Ну ладно, пока. Эй, послушай!» — пискнул я вдогонку, но ее уже след простыл. Я обратился к Дживсу. «Вот так-то, Дживс!» «Да, сэр». «Что значит «да», сэр?» Я пытался выразить точку зрения, сэр, что ситуация действительно не из простых. «Но, может быть, вас заинтересуют слова императора Марка Аврелия, который высказался следующим образом? «У тебя что-то случилось?» «Очень хорошо!» «Это одно из проявлений общей судьбы Вселенной, предустановленной от начала века. «Что бы ни происходило с тобой, все является частью одной великой цепи!» Я перевел дух. «Это он так сказал?» «Да, сэр». — Ну, так вот, можете передать ему от меня, что он насел. Мои чемоданы сложены? — Да, сэр. — Автомобиль у подъезда? — Да, сэр. — В таком случае я поехал, Дживс. Пора двигаться, если я хочу попасть в эту их богодельню до полуночи.